Глава 25. Все за крысоловку. Несколько часов подряд я либо дремал, либо спал урывками. Но потом проснулся и уже больше не мог спать, вспоминая большие большой крысе. Я боялся, что крыса нападет на меня, когда я буду спать. Пока я бодрствую, она мне не страшна. Она может меня укусить, как это уже случилось. Но в этом большой беды нет. Я как-нибудь уничтожу ее. Но что, если я засну крепко, и это гнусное существо вопьется мне зубами в горло? Я читала о таких происшествиях, и это заставляло меня мучиться. Спать спокойно невозможно, пока вокруг бегает крыса. Значит, ее нужно уничтожить. Хорошо, если бы у меня была пара толстых перчаток. Мысль о перчатках – навела меня на новую идею – заменить их чем-нибудь другим. И это другое у меня имелось – мои башмаки. Надо лишь всунуть кисти рук в башмаки и, предохранив себя таким образом от острых зубов крысы, раздавить ее между подошвами. Только я привел в порядок свой дом для приема гостя, как топот лапок по материи и легкий писк дали мне знать, что крыса пожаловала. Я хорошо слышал, как она бегает кругом, пока забивал отверстие курткой. Раза два она пробежала у меня по ногам, но я не обращал внимания на ее движение, пока не сделал все, чтобы отрезать ей отступление. Затем я всунул руки в башмаки и начал разыскивать врага. Я так хорошо изучил все места в моей коморке и так хорошо знал каждый участок, что мне не пришлось долго искать. Я поступал так поднимал башмаки и опускал их снова, ударяя каждый раз по другому месту. Если удастся захватить хотя бы часть тела крысы, я смогу удержать ее и потом сдавить обоими башмаками. Останется только сжать изо всех сил. Таково было мое намерение. Но, несмотря на всю мою изобретательность, мне не удалось его осуществить. Дело кончилось совсем по-другому. Я действительно придавил зверька одним башмаком, но мягкая материя, на которой все это происходило, подалась под нажимом и прогнулась. И крыса, визжа, тут же выскользнула. В следующее мгновение я почувствовал, как она карабкается мне на ногу и забирается под штанину. Дрожь ужаса пробежала по всему телу, но я уже был разгорячен поединком, и отбросив башмаки, которые больше не были нужны, ухватил крысу в тот момент, когда она подобралась к моему колену. Я держал ее крепко, хотя она сопротивлялась с поистине удивительной силой, и ее громкий виск страшно было слышать. Я сжимал ее изо всех сил, даже не чувствуя боли в большом пальце. Материя штанины предохраняла от укусов моей руки. Но я не обошелся без ран, потому что это мерзкое животное впилось в меня, И сжимала зубы до тех пор, пока в состоянии было двигаться. Только когда мне удалось схватить крысу за горло и задушить, зубы ее разжались. Враг был убит.